Опустошение русского юга. Первое. Опустошение края. Опустошение русского юга продолжалось и в этот период. Борьба с половцами достигает высшего напряжения, а вторжение кочевников и разорение края становится явлением обыденным и нормальным. Население продолжает, как и раньше, бежать на северо-восток и на запад. Отлагая На время своей ссоры князья предпринимают совместно походы в половецкие степи, врасплох нападают на половецкие вежи, уводят оттуда пленников, скот, коней, но половцы платят им тем же и, в свою очередь, совершают набеги на пограничные русские села, возвращаясь к себе с еще более богатой и разнообразной добычей. Так идут годы. В этой обстановке вырастали и сменялись поколения в печальном сознании, что жизнь проходит под давлением темной роковой силы, от которой никуда не уйти и не скрыться. Второе. Слово о полку Игореве. Это настроение, полное безвыходной грусти, без надежды на светлое будущее, нашло свое выражение в поэтическом произведении той поры в «Песне о полку Игореве». Темой для безымянного автора послужил неудачный поход на половцев северского князя Игоря, закончившийся его пленением, 1185 год. Богатое яркими образами, оно проникнуто сильным лиризмом, своего рода покорностью судьбе. Перед нами люди, надломленные жизнью. В прошлом они пережили мучительную драму. «Не рок Роланда» звучит в этой песне уверенным и мощным призывом. Нет, это Ярославна, жена несчастного Игоря, Утром рано назабрали кычет лебедью. И делится своим горем с ветром, солнцем, днепром. Это сам поэт печально следит за распрями князей, главной причиной торжества варваров. И когда он хочет отдохнуть душой, то мысли его обращены в прошлое, только там, в лице Владимира Мономаха, грозы половцев, блеснет для него настоящий луч, осветит и согреет его печальное настоящее. Третье. Разгромы Киева. А Киев-город падал все глубже и глубже. Взятый приступом войсками Андрея Боголюбского в 1169 году, он тогда был отдан на разграбление. В течение двух дней опьяненный успехом победитель зарил город, поджигал дома, убивал жителей, растаскивал чужое добро. Не были... Монастыри и церкви, забраны иконы, книги, ризы, колокола. Тридцать четыре года спустя... 1203. Киев ожидала подобная же участь. Он вторично взят и разграблен, но на этот раз его грабили русские совместно с половцами, что, конечно, лишь усилило бедствие. Огню и мечу подверглись одинаково и нижняя часть города Подол, и верхняя со своими главными святынями Святой Софией и Десятинной Церковью. Храмы были опустошены, лишены своих украшений и ценных вещей, в плен увели всю молодежь города, мужскую и женскую, монастыри также подверглись разгрому, монахи и монахини угнаны в степь на тяжелую, а кто и на позорную работу. Уцелели только купцы и иностранцы. Они заперлись со своими товарами в каменных церквях и купили себе жизнь и свободу, отдав половцам половину добра. С тех пор обесчищенный, надломленный и хилый печально влачил Киев в свои дни в ожидании третьего, еще более горшего разгрома татарского. 1240 год. Представители эпохи. А. Люди нового порядка. Первое. Андрей Боголюбский. Это был настоящий северный князь, истый суздалец-залешанин по своим привычкам и понятиям, по своему политическому воспитанию. На севере прожил он большую половину своей жизни, совсем не видавший юга. Впервые он туда попал, когда ему было уже под сорок лет. Андрей скоро выделился из толпы тогдашних южных князей особенностями своего личного характера и своих политических отношений, Он в боевой удали не уступал своему удалому сопернику Изяславу, любил забываться в разгаре сечи, заноситься в самую опасную свалку, не замечал, как с него сбивали шлем. С носком